Глава двенадцатая. Я закрыл, наконец, больничный. Дольше тянуть не получалось. Врачи выдержали меня ровно столько, сколько положено по их мудреным медицинским инструкциям. Наступил тот день, когда врач просто пожала плечами, устала и безразлично подписала последнюю бумажку и сказала. «Завтра на работу выходить. Поставь печать в приемной и потом в третий кабинет штампик шлепнуть». «Дала мне установленного образца справку, которая заменяет ментам бланк больничного». Ну и ладно. На больничном было больше свободного времени, но бесконечно гаситься от работы мне так и так не светило. Буду снова ходить на службу и параллельно разгребать те проблемы, которые свалились на меня в последнее время. Дела за это время успели так закрутиться, что расслабляться нельзя. Хорошо еще, что Машку я вовремя спроводил в Питер. Теперь она там гуляет по Невскому, делает селфи, удаленный аккаунт в соцсетях она восстановила, и пьет кофе в уютных кафе. Родители в санатории, а я здесь, в городе, где на меня открыта охота. Но ни Маше, ни им лучше этого не знать. После больнички я первым делом направился в отдел. Просто для того, чтобы обозначить возвращение и не вызывать лишних вопросов. Все равно серьезной работы в ближайшее время там мне никто не поручит. Но показать свое лицо руководству – дело важное, а потом уже можно будет заняться всем остальным. Жить я собирался пока в общежитии МВД. Там в общаге, конечно, ни особого комфорта, ни личного пространства, зато есть одно важное преимущество – безопасность. Заходить туда постороннему человеку, даже киллеру профи, рискованно и трудно. Слишком много людей, слишком много свидетелей и слишком легко попасть в поле зрения коменданта или хотя бы соседей. А это мне и нужно сейчас больше всего. Квартиру я просто замкнул и возвращаться туда в ближайшее время не собирался. Вполне возможно, второй киллер попробует навестить ее снова, пройти по испытанному пути, проверить или найти следы, которые могли бы привести его ко мне. Но ставить новую ловушку там уже не было смысла. Во-первых, дважды на одну и ту же удочку профессионал такого уровня не попадется. А во-вторых, сработавший самострел уже дал мне всю необходимую информацию. Теперь я точно знал, что те два спеца, о которых говорил мне Палыч, приехали в город исключительно по мою душу. И это уже не догадки и не предположения, а реальность, доказанная кровью и простреленной башкой человека, который попытался пройти в мою квартиру. Случайных жертв в таких делах не бывает, и, будь так, я бы об этом уже знал. Да и эти двое явно не случайные ребята. Теперь я окончательно понял. Меня заказали. Если до этого момента еще можно было хоть как-то сомневаться или пытаться убедить себя в обратном, то сейчас все встало на свои места. Нет, второй раз умирать я не собираюсь. И уж точно не сдамся, я уже умирал. Я сделаю все, чтобы зачистить моих врагов раньше, чем они успеют достать меня. В отделе все было как обычно. В холле пахло дешевым кофе и потрепанными бумажками. За стеклом дежурной части восседал бессменный наш постовой майор Ляцкий. Человек дежурства, человек-телефон, вечный диспетчер чужих бед. Он всегда был на своем месте, словно приклеенный к стулу. «Привет, Фомич!» — махнул я ему рукой, заглядывая в прорезь, сквозь которую когда-то принимали заявления от граждан, а теперь просто перекидывались дежурными словами. Ляцкий поднял глаза от журнальной книги и сначала даже удивленно посмотрел — словно не сразу узнал меня. Потом чуть придвинулся вперёд, вглядываясь, будто хотел убедиться наверняка. «Ты ж вроде как...» — протянул он. «На больничном. Я уж думал, ты навсегда решил на бюллетень податься». Он говорил с обычной своей иронией, но по глазам было видно, что рад видеть меня снова в строю. «Да нет», — усмехнулся я в ответ, чуть пожал плечами. «Выздоровел? Выперли меня с больничного обратно на работу». «Ты чего, журнал КУСП заполняешь? Ты же вроде теперь исполняющий обязанности начальника дежурной части». Ляцкий хмыкнул и скривился, будто я напомнил ему о чем-то неприятном. Придвинулся к стеклу еще ближе и чуть приглушил голос, словно собирался выдать страшную тайну только для моих ушей. «Да ну их в баню, Макс, эти начальственные должности, ежаем в фуражку. Мне это нахрен не сдалось. Всю жизнь тянул лямку простую, неначальственную, и дальше буду так же». «Не мое это, Макс. Сидеть на совещаниях, жопу просиживать и штаны протирать — не для меня. Я уж лучше здесь, с народом». Он выразительно постучал пальцем по ряду телефонов, которые стояли на столе перед ним, будто это были не телефоны, а друзья его верные, помощники в тяжелом труде. «Я тут хоть с людьми общаюсь. Привык я к ним. Всю жизнь думал, ненавижу людей этих со звонками и дебильными заявлениями» а оказалось, теперь уже без их звонков даже как-то не спится нормально. Привык, мать их!» Он снова хмыкнул и замолчал, уставившись на меня пристально с какой-то почти отеческой теплотой во взгляде. «А ты, болезный, точно поправился?» «Поправился. Куда я денусь?» — усмехнулся я. «Врач сказал, что я здоров как бык, могу хоть завтра марафон бежать». «Ну и слава богу!» — хмыкнул он, чуть покачав головой. «Как машинка. Ловко ты ее тогда выиграл». У павлин какого-то. «Машинка просто огонь. его зверь Ты даже не представляешь, как выручает. Спасибо тебе еще раз, что договорчик помог составить. Давай, иди в кадр, сдавайся, ага». Я молча кивнул ему и пошел дальше, чувствуя себя на секунду почти как дома. Да и в самом деле, с такими людьми, как Фомич, отдел был почти родным местом. Словно ты заходишь не на работу, а в гости к старым друзьям. Только сейчас у меня были дела поважнее, чем сентиментальные воспоминания и разговоры по душам. Впрочем, когда оно было иначе? Я зашел в кабинет «Кобры» и даже не успел нормально распахнуть дверь, как сразу услышал, что Оксана Геннадьевна разговаривает по телефону на повышенных тонах. Ее голос звучал резко, хлестко и раздраженно. «Да вы там совсем охренели, что ли? Такое простейшее дело раскрыть не можете! В смысле запись с камер вы ждете?» «Каких еще камер? А ножками потопать самим? Свидетели установить, опрос сделать, обход по дворам, подъездам, подворовые обходы, вы вообще знаете, что такое? Или вас заново учить надо, если я еще раз?» Она резко осеклась, помолчала секунду, словно вслушиваясь в оправдание человека на том конце провода, и продолжила уже медленнее, тише и с особым ледяным спокойствием в голосе. «В общем, так...» «Сегодня к вечеру я жду от вас подробный отчет, что конкретно вы сделали. А лучше приведете ко мне подозреваемого. Лично и своими руками. Без отговорок и оправданий. Все понятно». Она зло выдохнула и добавила уже почти шепотом, но таким, что мне было все прекрасно слышно. «Бараны». И с этими словами силой швырнула трубку на телефонный аппарат. Грохот пластика прозвучал резко, будто она сама только что шлепнула кого-то из подчиненных по загривку. В кабинет я зашел в тот момент, когда она уже сердито смотрела перед собой в стену, явно достигнув точки кипения. Но заметив меня, тут же переменилась в лице, словно резко перекинула внутри какой-то невидимый тумблер из режима жесткая начальница в режим дружелюбная коллега. О, Макс, привет! Воскликнула она и даже улыбнулась, чуть устала, но вполне искренне. Словно только что не ругалась, а просто болтала по телефону о погоде. «Привет», — ответил я, прикрывая за собой дверь. «Личный состав воспитываешь?» «Задолбали! С кем работать приходится? Не поверишь! Сидят как аристократы, мальчики с айфонами. Ждут, пока эндоктилоскопия по пальцам стрельнет или запись с камер кто-то на блюдечке принесет. Уже совсем разучились работать ногами. Метод личного сыска для них как антиквариат. Не опера, а приложение для андроида какое-то. Она махнула рукой с легкой досадой и тяжело вздохнула. Да ладно тебе, окс подмигнул я, присаживаясь напротив нее. Ты же знаешь, скоро переведусь к тебе и попрем раскрывать, все подряд. Да это все ерунда, отмахнулась она глянув на меня серьезно и чуть нахмурившись. Обычные кражи обычная рутина. нам с тобой надо дела поважнее решать. Она понизила голос, слегка наклонилась ко мне ближе и почти шепотом, но твердо и четко проговорила. «Нам надо решить проблему с Вальковым. Я не могу спать, спокойно зная, что гнида, убившая моего отца и Лютого, ходит на свободе». «Я знаю», — спокойно ответил я. «И работаю над этим». «Вот как ты можешь один это все делать, а?» — спросила она с легким восхищением и даже удивлением в голосе. «Какой-то ты у меня загадочный, Макс. Я вот всем говорю, что у меня самый продвинутый кандидат в оперативнике, но сама понять не могу, в чем твой секрет». Она вскинула на меня бровь и слегка прищурилась, ожидая ответа, словно я действительно возьму сейчас и раскрою загадку века, из чего делается идеальный сыщик. Я же лишь пожал плечами и улыбнулся слегка иронично. Просто в школе милиции хорошо учился. Да и детективов много смотрел. Повезло, в общем. Она задумчиво, с легкой улыбкой постучала ноготочком по столу. Это было не сомнение, а скорее жест доверия. Она не сомневалась в моей честности. Наоборот, восхищалась тем, как у меня получается почти в одиночку двигать это дело. Будто ей и самой хотелось быть похожей на меня в этом плане. Такой же отчаянной, напористой и готовой идти до конца, несмотря ни на что. Хотя что предполагать, она такая и была. Тут уж мы два сапога пара. Вот бы найти ту запись. Вдруг задумчиво проговорила кобра, и в глазах ее промелькнула какая-то тихая надежда. Запись с той кассеты. Она открыла верхний ящик стола и осторожно достала ту самую кассету, которая должна была стать для нас главным оружием против валета. Потертая, старая, с пожелтевшей наклейкой. Но кассета оказалась пустышкой, пленка давно размагнитилась, и записи там больше не было. Ведь должна же где-то быть оригинальная запись. Снова заговорила она, вертя кассету в руках. Кто-то же это заказал Егорову. Кто-то наверняка оцифровал потом. Мы-то с тобой просто копию держим в руках. А где оригинал, кто его хозяин, мы так и не знаем. Я молчал. Что я мог ей ответить? Кобра права. Оригинал действительно существует где-то у кого-то. Запись, на которой четко и ясно видно убийство Лютого. Запись, которая может стать концом Валькова. И теперь это было моей первостепенной задачей — разыскать оригинал. «Найдем», — сказал я ей уверенно, глядя прямо в глаза. «Обязательно найдем. И тогда хана Валету». Кобра внимательно посмотрела на меня и тихо вздохнула, словно сомневалась, но хотела верить. «Я надеюсь, Макс. Я очень на это надеюсь». Она будто почувствовала, что на меня совсем недавно была попытка покушения хотя я ей об этом не говорил. Наверное, что-то во мне такое засело в тот момент, когда я отмывал подъезд и квартиру. Мы замолчали оба, в кабинете повисла тишина. Каждый думал о своем. Потом она снова убрала кассету в стол, закрыла ящик и вдруг тихо добавила, глядя в сторону. «Ты только будь осторожен, ладно? Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Да ничего со мной не случится». Спокойно ответил я, улыбнувшись ей по-дружески. Я еще жить и жить собираюсь. Она снова улыбнулась, но взгляд ее оставался серьезным. Она тоже прекрасно понимала, насколько ставки в этой игре высоки. В этот самый момент громко и неожиданно зазвонил телефон. Кобра резко вскинула голову, раздраженно вздохнула, недовольно глянув на аппарат. Видно было, что ее совсем не радует, что кто-то прервал наш разговор. Взяла трубку резко, коротко представилась, чуть жестче, чем обычно. «Слушаю, Коробова!» — бросила она почти с вызовом. Но буквально через секунду лицо ее чуть изменилось, взгляд смягчился, а голос сбавил обороты и стал подчеркнуто уважительным и вежливым. «Семён Алексеевич, здравия желаю!» Она тут же расправила плечи, даже привстала чуть-чуть со своего кресла, будто на том конце провода номер набрал не полковник Мордюков а сам генерал, который к тому же мог ее увидеть без всякого видеозвонка. «Яровой?» «Да, у меня сейчас». «Да-да, он уже закрыл больничный, вроде в порядке». «До кадров просто еще не дошел». «Завтра собирается на службу выйти». «А что, надо прямо сейчас отправить его в кадры?» Она внимательно слушала, иногда коротко кивала, словно соглашаясь с каждым словом собеседника. Затем чуть улыбнулась уголком губ, и ответила уже с особым акцентом на четкое подчинение приказу. «Поняла, товарищ полковник? Так точно. Сделаем все, как сказали. Все ясно». Кобра аккуратно положила трубку на аппарат, перевела глаза на меня и чуть усмехнулась. «Морда прям-таки горит желанием перевести тебя в розыск, Макс. Не знаю, чем ты так на него повлиял, но он реально теперь тебя двигает. Вот так дела. Вот уж не знаю, чем заслужил такое внимание». Усмехнулся я в ответ, вспоминая, как морда нашел на берегу Ксиву лютова. «Я даже не стучу ему!» «Ага», — с легкой иронией проговорила Кобра и чуть пожала плечами. «Но тем не менее, Семен Алексеевич сказал, чтобы ты прямо сейчас тащил свою задницу в кадры, писал рапорт и записывался на прохождение полиграфа. Она внимательно посмотрела на меня, явно ожидая моей реакции». Тогда я медленно расстегнул кожаную папку и вытащил из нее две толстые тетрадки в плотных обложках. Они были аккуратно, педантично заполнены удивительно мелким почерком. «В кадры пойду сейчас. Ага, я как раз тут приготовил кое-что». Кивнул я на тетрадки и добавил. «Вот, Машка написала конспекты мне. Это нашему дорогому товарищу-замполиту Зуеву, чтоб слез с меня с этими гребанными конспектами по служебной и морально-психологической подготовке» а то ведь будет мозги чайной ложечкой выедать, пока я эти тетради не сдам ему лично». Кобра с легкой задумчивостью посмотрела на тетрадки, слегка качнула головой. «Знаешь, Макс, что-то мне кажется, что Зуев тебя прямо не взлюбил. Вот не знаю почему, но складывается такое ощущение, что не нравишься ты ему по каким-то личным причинам». Она приподняла плечо, словно бы искала и не находила вариантов. «Да и пофиг, если честно. Чуть пожал я плечами». «Мне главное, что мы с тобой уже сработались. Вот это действительно важно, товарищ начальник». Она внимательно и серьезно посмотрела на меня, но по губам ее пробежала короткая улыбка. Чуть задумавшись, она слегка кивнула, словно соглашаясь с моими словами, и добавила уже тихо, подружески, почти доверительно. «Это точно, Макс. Главное, что мы с тобой на одной волне, а с остальным мы уж как-нибудь справимся. А иначе никак». Подтвердил я, поднимаясь и убирая тетрадки обратно в папку. пойду я к Зуеву, подниму ему настроение!» Кобра снова улыбнулась, чуть помахала мне рукой и со вздохом потянулась к телефону, который опять зазвонил, настойчиво требуя ее внимания. Пока шел в отдел кадров, в коридоре столкнулся с криминалистом. «Макс, привет! А чего на пробежке не ходишь?» «Больничный был», — улыбнулся я. Рад был видеть, что Корюшкин всерьез взялся за спорт. А я бегаю каждый день. Все думаю, вдруг ты придешь и меня проверишь. Бегай, Вань, бегай. Завтра точно приду, проверю. Больничный закрыл. Видно, что я похудел. Конечно. Немного преувеличил я, но эксперты вправду уже не выглядел таким рыхлым. Пожали друг другу руки и разошлись. Я в кадры, он скрим чемоданом на очередной выезд. Вот и нужный кабинет. «Разрешите?» Я постучал в дверь начальника кадров и, сразу же, не дожидаясь ответа, вошел внутрь. Владимир Ильич сидел за столом в форменном кителе, уставившись в монитор компьютера. Он не сразу заметил меня, только когда дверь хлопнула, вздрогнул и поднял глаза. Лицо его при виде меня невольно перекосилось, словно в него брызнули лимонным соком». Впрочем, он тут же взял себя в руки, поспешно стер эту кислую гримасу и натянул на физиономию выражение «серьезное» и «деловое». Но я прекрасно все заметил. «А, Яровой, это ты?» — проговорил он подчеркнуто-важно, одергивая китель и чуть откидываясь назад в офисном кресле. «Говорят, ты с больничного уже вышел? Почему в кадрах не отметился, не доложился, как положено?» Он проговорил это с явным неодобрением, будто с этим опозданием на пять минут я совершил серьезный служебный проступок. Кадры — такие кадры. Я невозмутимо стоял и слушал его нравоучения, но краем глаза успел заметить, что монитор его компьютера повернут так, что с моего места его содержимое прекрасно видно. На экране была какая-то игра, что-то вроде пасьянца-косынки или еще каких-нибудь трех в ряд а вовсе не служебная переписка или приказ по личному составу». Зуев тоже это заметил. Нервно щелкнул мышкой и свернул окно игры, бросив на меня быстрый и недовольный взгляд. «Так я как раз к вам и шел», — ответил я ему спокойно и уверенно. «Сегодня последний день на больничном, а завтра уже на работу, с утра выйду». «Много болеешь, Яровой!» Наставительно и сухо проскрипел он, глядя на меня чуть из-под «Не с того службу начинаешь. Вот где твои тетради по служебной подготовке, а? Я тебя предупреждал. Не будет занятий записанных, законспектированных. Рапорт на тебя накатаю. Инициирую проведение служебной проверки со всеми вытекающими...» Но договорить ему не удалось. Я невозмутимо достал из папки две тетрадки и положил их прямо перед ним на стол. Зуев осекся, с недоверием и удивлением глянул сначала на меня, потом на тетради. Нацепил очки, придвинул поближе листок с распечатанным планом занятий и начал быстро и сосредоточенно листать страницы. Он явно надеялся найти хотя бы какой-нибудь недочет или ошибку, хоть что-то, к чему можно было придраться. Но ничего не нашел. Тетради были заполнены аккуратно, безукоризненно и полностью соответствовали его распечатанному плану занятий, которые скинул нам главк. Он с раздражением потер нос, словно эта безупречность моих конспектов была личным оскорблением для него. «Это точно твои тетради?» — проговорил он неохотно, явно не зная уже, к чему бы еще прикопаться. «Больно уж почерк у тебя ровный и складный». «Конечно, мои», — ответил я с невинной улыбкой, показывая ему на прошивку листов. «Вот прошитые, пронумерованные, подписи мои везде стоят, и на обложке написано... «Лейтенант внутренней службы Яровой Максим Сергеевич. Просто я старался, товарищ подполковник. Выводил каждую буковку аккуратно. Я же знаю, что конспекты по теоретической подготовке — это самая важная часть нашей службы». «Ёрничаешь!» — проговорил он, но уже без особой уверенности. Скорее, по привычке. «Да нет, Владимир Ильич, просто стараюсь». Снова ответил я спокойно. «Кстати, мне тут сказали, можно уже рапорт писать на перевод в розыск». «Завтра выйдешь и напишешь», — недовольно проговорил подполковник. «А можно сегодня? А то Семен Алексеевич спросит, «Ну что, Яровой написал рапорт? А я тогда что отвечу?» Он посмотрел на меня задумчиво и недоверчиво, как-то оценивающе, словно пытался просчитать последствия моего перевода в уголовный розыск. Затем неохотно пошарил по столу, протянул мне чистый лист бумаги и пробурчал. «Завтра ты на работу выходишь, а сейчас еще больничный у тебя», «Какой тебе перевод прямо сейчас?» «Так я завтрашним числом и напишу». Пожал я плечами, уже доставая ручку и придвигая листок ближе. Он нехотя махнул рукой и указал на бумагу. «Ну, пиши тогда. Пиши на имя полковника Мордюкова. С предложенной должностью старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по заводскому району согласен. Дата подпись». Я быстро и аккуратно заполнил рапорт подписал его и отодвинул обратно к Зуеву. Он взглянул на листок без особой радости, словно уже представлял, как этот рапорт ляжет к нему на стол, и он, хочешь не хочешь, вынужден будет дать делу ход о моем переводе. Но спорить с мордой он явно не собирался. Потом я, как бы вспомнив еще что-то, почесал ухо и задумчиво добавил. А еще мне там Оксана Геннадьевна сказала, что вроде на полиграф надо записаться заранее. «Говорят, не сразу все это делается, а по графику». Зуев снова выдохнул раздраженно, взял какой-то толстый журнал, полистал страницы и задумчиво посмотрел в свои записи, явно ища свободные даты и время. Полиграф надо было проходить в медико-санитарной части главка. Это была обычная процедура при переводе сотрудников, особенно если речь шла о вышестоящих должностях или предполагающих доступ к гостайне. «Ладно». «Завтра с утра и пройдешь полиграф!» С явной неохотой проговорил он, наконец. «С утра в медсанчасть, там в кабинете психолога и спросишь, где полиграфолог. На 10 утра у тебя будет тестирование. Быть как штык, понял?» Он вдруг заговорил со мной уже более охотно, без привычного своего раздражения. Словно я, наконец, сделал что-то правильное и перестал ему мешать. «Может, мне это и показалось?» но в его голосе и поведении теперь сквозило какое-то облегчение, будто ему только что сняли с шеи тяжкий груз. Я даже задумался, почему в нем произошла такая перемена. Но здесь, конечно, уже ничего не выяснишь. «Ясно, Владимир Ильич», — сказал я, взяв папку со стола. «Разрешите идти?» «Иди уже», — коротко буркнул он, отмахиваясь от меня рукой и снова глядя в свой монитор. Я вышел из кабинета, захлопнув за собой дверь. В голове мелькнула мысль, что Зуев явно не в восторге от моего перевода в розыск, но это были уже его проблемы, а не мои. Дверь кабинета кадров глухо хлопнула, отрезав Ярового от подполковника Зуева, и наступила тишина. Владимир Ильич раздраженно посмотрел на дверь, словно сквозь нее можно было увидеть уходящую спину наглого и непонятно почему не нравящегося ему лейтенанта. Нервно побарабанил пальцами по столешнице, щелкнул мышкой в компьютере и открыл вкладку справочника «МВД региона». Нужный раздел нашел быстро, по памяти. Он знал многие из этих номеров уже чуть ли не наизусть, хотя звонил туда нечасто, только по особым случаям. Подполковник поднял трубку телефона, медленно и неторопливо набрал нужный номер и вслушался в длинные протяжные гудки. Наконец на том конце ответили — И Зуев сразу заговорил бодро и наигранно весело, будто у него было хорошее настроение, и звонил он вовсе не по делам. — Алло, это я. Привет-привет, дорогой. Да все потихоньку, помаленьку. А как ты хотел? Хрипло хохотнул он в ответ, отвечая на какую-то шутку собеседника. — Не дождетесь. Полковника получу? Ага, сейчас прямо. У меня должность подполковничья. Тут пока не светит, дружище. Он замолчал, выслушивая реплики на той стороне провода, улыбаясь и кивая, словно собеседник мог его видеть через телефонный аппарат. Слушай, я же тебе по делу звоню. Наконец перешел он к сути вопроса, сбавляя голос до доверительно тихого. Там к вам завтра одного кандидата на полиграф-тестирование отправляют от нас. Ну, ПФЛ проходите и все прочее. Ярового. Да нет, не Вова, ярового. Фамилия такая, слышишь? Яровой Максим Сергеевич. Молодой лейтенант после школы милиции. Не, ничего особенного. Штабной клерк. Только вот вдруг резко на повышение идет. Зуев поморщился и чуть понизил голос, словно собирался выдать страшную тайну. Ты уж по старой дружбе, прошу, проверь-ка его с особым пристрастием. Ну, знаешь, как это бывает. Не наш он человек. Не по духу. С гнильцой какой-то внутри. Не место таким в органах. Он замолчал на секунду, прислушиваясь к словам собеседника. Тот явно был человеком прямым и грубоватым, потому что Зуй вдруг недовольно поморщился и почти резко перебил. «Ну зачем сразу завалить на ПФЛ? Ты так грубо то не выражайся. Просто отнеситесь с должным рвением при тестировании. Он на должность старшего опера в розыск претендует, понимаешь? А у меня чуйка, что он не того сорта человек. Поставь на него полиграфолога самого лютого своего». Пусть из него всю душу вытянет. Ну, может, и зарубит по полиграфу, кто его знает. Не нужен он нам, поверь мне. Такой человек всем нам аукнется». Он помолчал, выслушивая высказывание, и снова встрепенулся, чувствуя, что собеседник колеблется. «Да я-то что могу? Это не мое решение. Тут сам Мордюков за него вписался. Непонятно вообще почему». «Нет, не блатной. Обычный лейтенантишка». «Говорю же, после школы милиции. Да, штабник. А теперь вдруг в опера лезет. В розыск, понимаешь?» Снова пауза. Затем Зуев выдохнул облегченно и кивнул. «Ну все. Договорились, дружище. Спасибо тебе огромное. Выручишь. Я тебя потом на рыбалочку с шашлычком приглашу. С меня причитается. Ну, давай. Счастливо!» Он положил трубку на место и с глубоким удовлетворенным кряхтением откинулся на спинку своего кресла. Несколько секунд он молча смотрел в потолок, с довольной, даже хитрой улыбкой потирая руки, будто только что удачно провернул какую-то серьезную и выгодную сделку. Потом подполковник снова щелкнул мышкой, открыл свою любимую косынку и принялся раскладывать карты, теперь уже с еще большим удовольствием и азартом. И хотя он не выиграл ни разу за последующие полчаса, настроение у него от этого ничуть не испортилось потому что важную игру он уже сегодня решил для себя, что выиграл.